Глава 17. Ники, уходим как можно скорее. Душным смрадом невозможно дышать. Маури лежал у стойки, кровь толчками вытекала из сонной артерии, лужа крови росла. Сумрачный темный бар окончательно превратился в бойню. В логово сумасшедшего маньяка, который запасся двумя здоровенными тушами, собираясь заняться их разделкой. На улице шел дождь, заливая потоками окна. Выл ветер, но не настолько громко, чтобы заглушить вой сирены скорой помощи, которая мчалась по улице. Вставай, торопил Себастьян Ники. Приехала скорая и через пять минут прибудут копы. Он помог Ники подняться на ноги и повел, поддерживая за талию. В баре должен быть черный ход. Они нашли его и вышли в небольшой двор, а потом в переулок. Они выбрались из ада и чистый воздух с проливным дождем ощутили как благословение. После всего, что перенесли, они наслаждались струями воды. Им хотелось, чтобы они текли бесконечно, вымывая из всех пор запах крови. Себастьян усадил Ники в Ягуар, включил зажигание и резко взял с места, в то время как синие вспышки мигалок полосовали мрачную серость Бушвик-стрит. Они мчались довольно долго, пока наконец не поняли, что находятся вне опасности. Себастьян остановился возле строительной площадки на пустынной улице бэтфорд стивезен Выключил мотор. Пелена дождя плотно обняла машину. «Блин, какой черт тебя к ним понес!» Набросилась на Себастьяна Ники, у которой не выдержали нервы. «Мы же договорились, что встречаемся у копов!» «Пожалуйста, успокойся. Я решил, что один смогу все уладить, но ошибся. А ты? Ты-то как туда попала?» хотела узнать, что это за место, прежде чем беседовать с представителями отдела похищения детей. И подоспела как нельзя вовремя, так ведь? Ники била дрожь. Она никак не могла успокоиться. А эти два парня, кто они такие? С усами Дрейк-Деккер, а кто монстр с татуировкой, не знаю. Ники опустила солнцезащитный щиток и посмотрелась в зеркало. Опухшее лицо, спутанные волосы слиплись от крови, одежда разорвана. «Как мог Джереми попасть в этот ад?» – спросила она сдавленным голосом. Она крепко зажмурилась, пытаясь справиться со слезами, но выдержка оставила ее, горе захлестнуло, и она безудержно разрыдалась. Себастьян положил руку бывшей жене на плечо, желая ее утешить, но она ее сбросила. Он вздохнул и принялся массировать себе веки, голова налилась тяжестью. Похоже, вот-вот начнется жестокая мигрень. Рубашка промокла насквозь, и теперь он дрожал от холода. Ему не верилось, что он только что убил человека, перерезав ему горло. Как вышло, что он так быстро позволил обстоятельствам себя смять? Утром он проснулся в своем удобном уютном доме. Солнце ободряюще светило в окно, а вечером у него на руках кровь. Он на волосок от тюрьмы и ничего не знает о своем сыне. Боль давила на череп, вызывала тошноту, но Себастьян во что бы то ни стало хотел привести свои мысли в порядок. Мозг тасовал картинки одну за другой. Встреча с Ники, найденные пакетики с кокаином, изуродованный труп Декера, зверская жестокость Маори, осколок зеркала, которое он вонзил татуированному великану в горло. Прогремел гром, ливень усилился. Тонущую в потоках дождя машину сотрясал ветер, Она оказалась кораблем, попавшим в бурю. Себастьян протер рукавом запотевшее стекло. В трех метрах ничего не было видно. Мы не имеем права скрывать от полиции все, что знаем, сказал он, обернувшись к бывшей жене. Ники, не соглашаясь, покачала головой. Мы только что кого-то убили. Точка невозврата пройдена. Речи не может быть о том, чтобы говорить о чем-то с полицией. Ники. Опасность, которая нависла над Джереми, куда хуже, чем то, чего можем опасаться мы. Она отвела пряди, закрывавшие ей лицо. Копы нам не помогут, Себастьян. Не строй иллюзий. Когда они окажутся с двумя трупами на руках, им понадобится виноватый. Это была законная самозащита. Поверь, доказать это будет нелегко. А журналисты так просто с ума сойдут от радости, втаптывая в грязь уважаемого человека. Последний довод был серьезным. В глубине души Себастьян понимал, что бывшая жена права. Все, что произошло в баре, нельзя назвать обычным сведением счетов между дилерами. Там было не просто убийство, а живодерня. И хотя они с Ники не знали, каким образом Джереми причастен к этой грязной трясине, они знали другое. Речь идет о чем-то крайне опасном. И теперь они боялись не только ареста и тюрьмы, которые грозят их сыну. Они боялись, что ему грозит смерть. Их телефоны зазвонили одновременно. Партита Баха у Себастьяна, Риф Джимми Хендрикса у Ники. Ники взглянула на экран. Звонил Сантос. Он, похоже, потерял терпение, дожидаясь их в отделе похищения детей ФБР. Она решила не отвечать: конечно, даст ему о себе знать, но попозже. Ники искоса взглянула на экран Себастьяна. Кот указывал, что звонок заграничный. Он сдвинул брови, давая понять, что номер ему не знаком. Однако после секундного колебания решил ответить и включил громкую связь. «Господин Лараби?» – осведомился мужской голос с иностранным акцентом. «Он самый. Что-то мне подсказывает, что вы бы не отказались узнать новости о своем сыне». Себастьян почувствовал, как к горлу подкатил ком. «Кто вы такой? Что вы сделали?» «Интересное кино, господин Лораби!» Оборвал его голос и отключился. Потрясенные Ники и Себастьян смотрели друг на друга. Они были встревожены и взволнованы. Хрустальное позванивание заставило их обоих вздрогнуть. Мейл пришел на телефон Ники. Адрес отправителя был ей незнаком. Она открыла письмо. Текста не было, но был прикреплен файл и грузился он довольно долго. Это видео, сообщила она. Рука у нее дрожала, когда она нажала кнопку воспроизведения. Потом инстинктивно схватилась за руку Себастьяна, ища хоть какой-то опоры. Фильм начался. Ники приготовилась к худшему. По крыше машины продолжал колотить дождь. Глава восемнадцатая Специализированный отдел ФБР по делам о похищении несовершеннолетних размещался на 56 этаже метлайф Билдинг, гигантского небоскреба, подавившего парк-авеню массивностью и обилием углов. Лоренцо Сантос уже места себе не находил от нетерпения, сидя в кресле в приемной, похожей на длинный коридор из стекла и никеля с видом на восточную часть Манхэттена. Лейтенант Нью-Йоркского департамента полиции то и дело поглядывал на часы. Он дожидался Ники вот уже битый час. Она что, решила не заявлять о пропаже сына? Но почему? Странное, нелогичное поведение. По ее милости он прослывет идиотом в глазах своего коллеги из ФБР, с которым он срочно договорился об этой встрече. Сантас вытащил телефон и отправил еще одно сообщение Нике. Третья попытка. Ники явно не желала отвечать на его сообщение. Ее молчание приводило его в ярость. Он не сомневался, что всему виной Себастьян Лараби, ее бывший муж появление которого его не порадовало. Черт побери! Что бы ни случилось, он не может потерять Ники. Вот уже полгода, как он влюблен до потери пульса. Ему дорого каждое ее слово, каждое движение. Он следит за любой ее мыслью, вникает в каждый жест. И всегда на стороже, боясь лишиться ее, ловит любой намек на опасность со стороны. Магнетизм этой женщины превратил его в зависимого от ее любви наркомана. У Сантаса болезненно засосала под ложечкой. Его бросило в жар, на лбу выступили капельки пота. С Ники не дождешься спокойной, умиротворяющей любви. С ней тебя трясет лихорадка страсти, и от этой лихорадки он терял голову, сходил с ума. Ее кожа, запах, взгляд, как самый настоящий наркотик. Ники породила в нем зависимость, которая граничила с мукой. Перед ней он был беззащитен, безволен. Он сам покорно пошел в ловушку. И теперь уже поздно думать, как из нее выбраться. Охваченный беспокойством и совершенно разъяренный, Сантос встал и подошел к окну. От стен, среди которых он ждал, веяло холодом и безразличием. Зато вид из окна завораживал. Вдали виднелись стальной шпиль и углы Крайслер Билдинг, подвесные конструкции Вильямсбургского моста, суда и лодки, скользящие по истривер, а за до горизонта крыши Квинса. Коп горько вздохнул. Он бы очень хотел излечиться от любви к этой женщине. Почему Ники стала для него сумасшедшим наркотиком? Почему именно она? Что в ней такого, чего нет в других? Как уже не раз бывало, он попытался призвать на помощь разум, но тут же оставил бесплодные попытки. Он прекрасно знал, что ему не удастся разгадать загадку этого волшебства. В глазах вольной и непокорной Ники горел огонь, который говорил «Я всегда свободна, я никогда не стану твоей». И этот огонь сводил его с ума. Сантос прищурился. Дождь, похоже, прекратился. Вон по небу плывут уже белые облака. Смеркается, и один за другим в городе вспыхивают огни. С 200 метровой высоты Нью-Йорк казался пустым и спокойным. Он был похож на неподвижный лайнер, окруженный облаком света. Сантос сжал кулаки и надавил именно на стекло. Он не отличался сентиментальностью, не был романтиком. Ему быстро удалось занять прочное место в полицейском департаменте Нью-Йорка. Он был не лишен честолюбия и знал, как взяться за дело. Свой квартал он держал в руках и без малейших колебаний шел на контакт с ворами и мошенниками, стараясь обеспечить себе сеть информаторов. Иметь дело с подобными людьми было делом рискованным, но у Лоренса Сантоса была дубленная шкура, и он прекрасно управлялся с этим ненадежным и опасным народцем. Именно поэтому он никак не мог взять в толк, как же он, такой искушенный и опытный человек, мог стать жертвой безумной страсти. И хотя не в его привычках было страдать и жаловаться, он не мог не признаться себе, что с сегодняшнего дня в нем усилился страх. Он боялся потерять Ники, боялся, что ее уведет другой. В кармане запел телефон, и он вздрогнул. Напрасная радость. Звонил Мадзантини, его помощник. Он нажал кнопку и сказал. Сантос слушает. Среди воя сирены городского шума голос помощника был едва слышен. «Срочный вызов, лейтенант. Двойное убийство в квартале Бушвик. Я уже в дороге» двойное убийство. У Сантоса тут же включился инстинкт копа. Где именно? Барбу Миранг, Фредрик Стрит. Бардрейка Декера? Судя по сведениям, скорой там настоящая живодерня. Скоро буду. Он выключил телефон, вышел в коридор и вызвал лифт, чтобы спуститься в подземный гараж, где стояла его служебная машина. 17 часов 30 минут. Самый кошмарный час для машины, выезжающей с Манхэттена. Сантос включил мигалку и сирену, чтобы не зависеть от движения на полосе. Унион-сквер, Гринвич-Виллидж, литл итали Два трупа у Дрейка Декера. С тех пор, как он работает в квартале Бушвик, он не раз прижимал гризли Декера. Однако владелец бумеранга был не из крупных дилеров. В пирамиде распространителей наркотиков он был не из тех, кто отдает приказы. Скорее, осторожный и опасливый поставщик, который не отказывался по временам и от услуг полиции. Непонятное убийство некоторое время занимало мысли Сантоса. Но вскоре перед ним снова возникло лицо Ники, и он перестал думать об убийстве. Посмотрел на экран мобильника. По-прежнему никаких новостей. Беспокойство его росло, и осаждали сотни вопросов, пока он ехал по Бруклинскому мосту. Где она сейчас? С кем? Ему очень хотелось бы это знать. Разумеется, первым делом он должен мчаться на место убийства. Но съехав с моста, вдруг решил, что два жмурика никуда не убегут. И свернул в Редхук, в квартал, где жила